Шоколадный Гарри поставил поднос на столик и уселся на стул. Отхлебнув кофе, он блаженно облизнулся. — Ребята, — мечтательно проговорил он, — наш из Крима просто гений, где угодно приготовит, как в лучшем ресторане. Немного помолчав, он добавил... «Хотя, с другой стороны, может, наша столовая на этой дерьмовой планете и есть самый лучший ресторан?» «Я вообще-то на еду не жалуюсь», — заметила супер-малявка. «Понятно», — кивнул шоколадный Гарри. «А на что ты тогда жалуешься?» Наступила тягостная пауза. Все, сидевшие за столиком, неуверенно переглянулись. Даже Махатма, который никогда не упустил бы возможности выразить своё мнение, предпочёл промолчать. Наконец тишину нарушил Клыканини. "Новый майор всё сделает хуже", сказал он по обыкновению без изобняков. "Всё?" переспросил сержант Снавженец и вздорнул брось. Да еда, по-моему, хуже не стала. А что ещё вас не устраивает? Рвач пробормотал что-то неразборчивое, но явно неодобрительное. Гарри повернул к нему голову и сказал: "Слушай, о рвач, ты уж либо говори всё как есть, либо помалкивай втрепочку. Как я могу что-то ответить, если ничего не понял?" Да что только тебе говорить, если ты ничего не можешь поделать? обречённо проговорил рвач, но после неловкой паузы пожал плечами. О'кей, старик. Дерьма всякого по горло. Надо ходить по форме, надо бриться, надо отдавать честь офицерам, надо подниматься в 5:00 утра, надо отвечать: "Есть, сер". когда говорите со мной и т.д. и т.п. ля-ля-та-па-ля. Мы без этой дребедени отлично жили-поживали, так на кой хрен майор теперь нас заставляет все это делать? — Ага, и еще он на вопросы не отвечает, — обиженно добавил Махатма. — И еще он говорит, что больше не будет напарники. Швирепо выпучил глазищи к лыканине. Его здоровенная лапища легла на хрупкое плечико супермолявки. "А он имеет на это полное право, чтоб ты знал", рассудительно проговорил шоколадный Гарри. "В большинстве других подразделений легиона напарников вообще нет, а мы быть рота Омега". а не какое-нибудь другое подразделение, легион, — возразил Клыканини. — А рота Омега — быть лучше любой другой подразделений. Мне другой подразделений все равно быть. Майор, получить хорошие рота и опять делать из нее плохой. Я это не нравится. Шоколадный Гарри на миг задержал взгляд на морде Клыканини, Перевел на других, Ждавших от него ответа. «Ага», Буркнул он наконец. «Я вас понял, Но только я сержант И не имею права Сильно возникать против майора. А вот другие Кое-что могли бы И сделать. Считайте, я вам ничего не говорил. А вы вот о чем Подумайте». Затем Сержант Снамженец заговорил, понизив голос до шёпота. Слушая его, сидевшие за столиком начали понимающе кивать. "Отлично", улыбнулась супермалявка. "Пожалуй, пару неплохих идей ты подал, сержант. Я кое-кому про это скажу, да уж там посмотрим, что будет. Но только помните, от меня вы ни слова не слышали". Предобредил шоколадный Гарри. Супермолявка ухмыльнулась. "От тебя? От тебя я ничегошеньки не слыхала, кроме байки про взбунтовавшихся роботов. А уж в такую чепоху никто из нас с рода не поверит". Дозор на границе базы вели поочерёдно. Гарбо и Каменюке впервые досталось ночное дежурство. В роту они попали одновременно во время ее дислокации на Лорелея. Обратив внимание на то, что и Гарба, и Каменюка держатся особняком среди своих сородичей, Шут решил сделать их напарниками. Как ни странно, через какое-то время двое одиночек, Гамбольша и девушка, подружились и стали почти неразлучны, как во время выполнения заданий, так и в часы досуга. Лейтенант Армстронг встретил легионеров на отведенном им для дежурства посту и проверил их боекомплекты и оборудование для наблюдения. — Оборудование большей частью стандартное, принятое в легионе, — сообщил он. Бренди даже не было нужды показывать вам, как она работает. Хочу только вот о чём вас спросить. Вы проверяли эти новые очки? Да, они просто супер, ответила Каменюка, успевшая нахвататься на ландуре местного сленга. А вот Игарбани, а Верен нравится? Правда? Удивился Армстронг. А это почему же? «У меня от них глаза болят, и цвета неправильные получаются», — пожаловалась Гарба, воспользовавшись транслятором. «И кроме того, я и без них отлично все вижу». «А-а-а, ну, конечно!» — воскликнул Армстронг и прищелкнул пальцами. «Ведь наши терранские кошки тоже отлично ведут в темноте». Так что и вы, Гамбол, ты должны это уметь. Она без очков видит так же хорошо, как я в очках, твердила Каменюка, явно гордящаяся своей подружкой. И насчёт цветов она тоже права. Цвета жутковатые, когда смотришь через очки, но я вижу настолько здорово, что можно и потерпеть. Ну, но... «Нынче ночью вы вряд ли много чего увидите», — заметил Армстронг. «Мы просмотрели территорию на километр от лагеря, и ничего крупнее флун здесь нет. Уверяю вас, и они не опасны для людей, и существ размером с них. Так что будьте на чеку, но без толку не палите». «Есть, сэр?» ответила Каменюка. А как быть, если мы заметим что-нибудь неожиданное? Если не будет попыток нападения на вас, ничего не предпринимайте, посоветовал лейтенант. По ограде установлен по периметру вокруг лагеря пропущен ток небольшой мощности, чтобы отпугивать ну, всяких местных зверьков. Но если всё же кто-то «Попытается перебраться через ограду, в героев не играйте. Стреляйте из парализаторов, а потом сообщайте мамочке. Она немедленно вышлет вам под крепление. Все ясно?» «Да, сэр», — ответила Гарба. «Стреляйте из парализаторов, а потом сообщите мамочке. Все понятно, сэр». «Как только лейтенант...» Удалился из зоны слышимости, Каменюка вгляделась в растущие неподалёку от ограды кусты и призналась: "А честно говоря, не по себе мне тут, Горба. Никогда не бывало в местах, где по ночам такая тимень". "Так ты в городе выросла, да?" спросила Горба. "Ну да, конечно", кивнула девушка. "В городах по ночам светло, как днём". По улицам люди ходят, а тут вот тут слишком пусто. А вот если меня спросить, так я города не очень люблю, призналась Гамбольша. После чего парочка дозорных тронулась в обход вдоль ограды, вглядываясь в темноту. Уж слишком там народу много, тесно и много всяких типов нехороших. А тут что? Только зверушки какие-нибудь и всё? Да и те заняты своими делами. Какие-нибудь зверушки? Ты так считаешь? Не слишком храбра, отозвалась Каменюка, глядя в непроницаемый мрак. Может, и так. Но только если тут, кроме зверушек, нет никого. Зачем тогда майор нас заставляет нести ночной дозор? Нет. Тут явно что-то ещё есть. Может быть, есть эти прячущиеся, про которых толкуют зинабианцы. Если меня спросить, так прячущиеся эти и носы не в сену, фурно лагарба. Ну и-то им на что? В это время в темноте за оградой послышался громкий треск. Прошепёла Каминюка: «Что это было?» Она присела на корточки, пытаясь рассмотреть что-то, по ее предположению, маленькое. «Что-то движется», — сообщила Гарба, присев рядом с напарницей, — «что-то большое. Ветер не с той стороны дует, и я не могу ловить запах». «Но ведь не должно же тут быть ничего большого». жаловабно прошептала Каменюка: "Что делать-то будем?" "Не забывай, априкажили тенанта, напомнила ей Гарба. Будем ждать и смотреть. Может, оно не подойдёт ближе, а подойдёт с стрельем из парализаторов и взрывом подкрепления.